Глава седьмая. Остаток пути, заметно притомившись, шли края мальшаника. Сквозь негустой кустарник то и дело проглядывала широкая луговая пойма, дружная и яркая, зеленевшая первой весенней травой. Где-то там, петляя между болотистых берегов, текла речка Круглянка. Ее, однако, не было видно отсюда. Зато Кругляны показались еще и издали. Длинный ряд разномастных крыш на пригорке с дорогой, Чтобы попасть на мост, надо было зайти с другой стороны. И Маслаков, переговорив с Данилой, круто взял по перелеску вверх в обход. Теперь они вдвоем шли впереди, канистру уже снова несли по одному, в кустарнике с палкой было не развернуться, пронес немного бритвен и последнему она снова досталась степке. Данила, знавший здесь все тропинки, как-то странно менял направление. Сперва шли альшаником. Потом, описав дугу, залезли в овраг, выбрались по его крутой стороне и скрылись в молодом густоватом березничке, будто обрызганном нежной зеленью ранней листвы, затем, торопливо перебежав пыльный лоскут пашни, сунулись в сухой, полный смолистых запахов сосняк. Степка с канистра опять отстал и из последних сил прямо продирался в зарослях, опасаясь упустить из виду товарищей. Они взбирались на песчаный сухой пригорок. Рослый и густоватый на опушке молодой сосняк выше измельчал и редковато рассыпался по склону в с березками и можжевельником. В этом соснячке Стёпка и догнал их. Поскидав шапки, развалясь, все трое устало расселись на склоне. Ну, дотащил, улыбчиво жмурясь, спросил Маслаков, а боялся. — Чего мне бояться? Пусть фрицы боятся, — сказал Степка, плашмяк кладя на землю канистру. У него от усталости подкашивались ноги, но он заставил себя сдержаться, снял из-за спины и бережно положил на землю винтовку, расстегнул пропотевший мундир, восемь пуговиц от воротника до пояса и затем уже, выбрав помягче местечко, присел. — Ну, давай, дави ухо, а я понаблюдаю, как там мост. Только тихо чтоб. Маслаков встал, взял свой автомат с завидно новенькой лакированной ложей и развалисто пошел вверх. Оставшись без командира, трое его подчиненных почувствовали себя будто свободней. Данила, став на колени, распоясался, стащил с плеч кожух и блаженно развалился на нем, предусмотрительно вздев на руку ремень куцевого обреза. Степка также откинулся на здоровый бесчерье в бок, задрав голову, поглядел в небо. Там по-прежнему громоздилась туманная мешанина облаков, Временами повевал свежеватый сыростью ветер. Похоже, была погода всерьез портилась. Где-то в стороне, наверное, на недалекой дороге, едва слышно простучало колесами и умолкла повозка. Было тихо. Правда, в кустарнике неподалеку, хлопая крыльями, долго и неуклюже усаживалась на сосенке ворона. Кажется, там были еще, в зарослях слышалась тихая, но настойчивая птичья возня. Данила как будто спал, прикрыв шапкой волосатое лицо, глубоко и спокойно посапывая. Бритвин, недолго посидев рядом, поднялся и с унылой озабоченностью на сухом лице пошел вверх, к Маслакову. Степка полежал немного и сел. Все настойчивее начала напоминать о себе гнетущая пустота в желудке, хотелось есть. Замусоленная сумка Данилы лежала в трех шагах от него, наверняка там было что-то съестное, и парень... Отвел глаза в сторону, чтобы не смотреть на нее. Он только подумал, что было бы здорово пустить дымом тот мост и завалиться куда-либо в деревню. Столько вокруг знакомых жителей. Было где поесть куличей, яиц, да и выпить. Как бы там ни было, все-таки Пасха. Деревни празднуют, как праздновали пять и пятьдесят лет назад. Только вот им, лесным бродягам, не до того. Задание, дорога, проклятая эта канистра — резко и противно вонявшая рядом. А, впрочем, на кого пенять? Пошел сам, никто не просил. С первой военной весны убежал в лес, прихватив чужой карабин, повстречал окруженцев, и началась его беспокойная лесная жизнь. Живел только, что перед уходом не прихлопнул негодяя Володьку. Сколько Степка наслушался от него угроз, натерпелся унижений и издевательств, сколько перетаскал ему самогона, Сам полицай был трусоват, далеко из местечка выходить боялся, а его, без Батьковича, приблудного чужака, аккурат и присмотрел для такого дела. Вспоминая то время, Степка всякий раз приходил в волнение от давней застаревшей обиды, как бы снова переживая страшную зиму своего бесправного существования, без документов, на подозрении, среди чужих людей. Но и в Витебске жить было невозможно, завод закрылся, Общежитие молодых строителей реквизировали под немецкое учреждение, и, чтобы не пропасть с голоду, он отправился в деревню Подлепель, где, помнил, была какая-то родственница, полузабытая тетка Степанида. Идти пришлось все время пешком в конце поздней ненастной осени. Его парусиновые туфли скоро разлезлись, он простыл, и однажды, заночевав в крайней от оврага хотенке с обмазанными глиной углами, так и не поднялся утром. Участливая к чужой беде, бабка Устинка выходила его, отогрела под кожушком на печи, отпоила липовым наваром, и он дальше уже не пошел, волей-неволей застрял в этом местечке над голым нечистым оврагом, куда сливали помои и сбрасывали перестрелянных полицаями собак. Поправившись, чтобы не быть постылым нахлебником, надевал бабкины развалюхи сапоги, Кожушок брал у соседей санки и ездил через поле в лесок за хворостом. А то за кусок хлеба носил местечковцам воду, добывал из буртов картошку, которая тогда немало зазимовала в поле. Так кормился сам и кормил бабку Устинку. А по соседству через три двора отъедался в примаках бывший лейтенант Володька, который, просидев зиму у сельмаговской продавщицы, по весне записался в полицию и начал, шутя и всерьез, придираться к Степке. Он все донимал парня его незаконным жительством, тем, что у того не было документов, то и дело напоминая, что таких, как он, приказано собирать по деревням и отправлять в район. И если он, Володька, не арестовывает его, так лишь по своей доброте, которая, однако, не бесконечна. Полицай вымогал у Степки множество разных услуг, то сходить к инвалиду-соседу, что-нибудь выведать, то утречком покараулить дорогу на выезде из местечка, напилить дров и почти каждый день добывать самогон. Стёпка опасался Володьки и до поры до времени подчинялся, хотя так возненавидел его, что это его ненависти не осилило и острая жалость кустинки. Однажды, пока полицай после ночного дежурства умывался на дворе у порога, Степка взял со скамейки его заряженный карабин и вылез через дыру в сенях, чтобы никогда больше сюда не возвращаться. Маслаков с Бритвеном задерживались, не шли и не звали. Данила вроде уже и похрапывал под шапкой. Степка ногой раза два тихонько толкнул его лапать Данила прохватился, в сонном недоумении глянул туда-сюда и, успокоясь, снова лег на спину. Степка подкрутил на сапоге провод — поковырял щепкой землю, потом занялся винтовкой. Сначала приоткрыл затвор, рукоятка упруга и беззвучно повернулась скосе, из щели магазинной коробки с готовностью выглянули острые носки пуль. Не досылая их в патронник, Степка осторожно задвинул затвор. Потом достал сточенный довоенный сельповский ножик с плоским металлическим черенком, и от нечего делать поскреб-ложу. Из-под грязи... Остатков с черневшего лака и смазки полосами засветилось крепкое сухое дерево, и стёпка почти с увлечением взялся скоблить, обновлять грязный почерневший приклад. Бритвина все не было, а Данила, оказывается, больше не спал. Полежал несколько минут и сказал глухо, «Чего они там?» «Кто?» «Да воронье! Сходить, может, люди!» Действительно, все в том же месте, в Чищебе, слышалась птичья возня. По временам долетало короткое лопотание тяжелых вороньих крыльев, и где-то там стрекотала сорока — верный признак лесной тревоги. Степка поднялся и с винтовкой наготове осторожно порез в чащу. Еще издали в кустарнике чувствовалось присутствие, кроме воронья, и еще кого-то, хотя вряд ли тут мог быть кто-либо живой, А вороны все копошились, одни взлетали на вершины сосенок, другие оттуда решительно опадали вниз. Издали послышалась характерная трупная вонь. Степка сухой палкой швырнул в птичий гра кышвы. Вороны нехотя поднялись с земли, захлопав в ветвях крыльями, но далеко не полетели. Одни начали кружить над опушкой, другие, недовольно покарков, шумно рассаживались на сосенках поблизости. Сорока застрекотала сильнее и беспокойнее, но это уже на него. Степка раздвинул сосновые лапки и остановился, охваченный не страхом, а какой-то брезгливой нерешительностью. Между сосенок, на усыпанной хвоей земле, из которой кое-где пробивались желтые искорки курослепа, лежал человек. Почерневшие босые стопы, согнутые в локтях иссохшие руки, пыльные серые лохмотья одежды, все какое-то приплющенное, слежавшееся, давно не живое. На том месте, где предполагалось лицо, восседал огромный плечистый ворон. Кыш! Ворон оглянулся, нехотя переступил и, легко оттолкнувшись жилистыми ногами, взмахнул крыльями. Карр, карр! -кар Затаив дыхание, Степка подошел ближе. Труп был давний, возможно, зимний или даже осенний, неестественно плоский, будто втоптанный в землю. Одежда на нем как будто истлела. Свой или чужой, подумал Степка, как вдруг увидел под ногами в траве серо-зеленый лоскут. Это была красноармейская пилотка, сухая и даже пыльная с одной и сыроватой с другой от земли стороны. Вся она стала уже никудышной, кроме разве красной эмалевой звездочки, под которой расплалось небольшое пятно ржавчины. Превозмогая брезгливость, Степка отвернул клапан и нашел там воткнутую в подкладку проджавившую иголку, обмотанную ниткой. Рядом можно было различить выведенные чернильным карандашом инициалы владельца. Вырвав звездочку, пилотку он швырнул в кусты. Возвращаясь к Даниле, он подумал, что звездочку надо хорошенько почистить, и тогда неплохо будет приколоть ее к шапке а то за год партизанства он так и не добыл для себя никаких военных отличий. Впрочем, их немного было и у других, разве что у командиров, бывших армейцев, изредка попадались такие вот, или чаще зеленые, а также самодельные жестяные звездочки. Данила сидел на своем кожухе и, наверное, ждал, вглядываясь в его сторону. стёпка подойдя, небрежно махнул рукой, мол, убитый, и показал находку. Данила протянул широкую с узловатыми пальцами руку. — А ну? — Целенькая. Командирская, наверное. Бережно взяв звездочку, Данила с любопытством повертел ее в руках. — Да, это самое. — Хороша. И, ничего не сказав больше, на глазах у парня сунул ее в карман своих латаных суконных штанов. «Это — Это моя. Почти растерянно выкрикнул Степка. Данила осклабил длинные прокуренные зубы. «Га, была твоя, стала моя!» «Ты что, отдавай!» Данила, однако, неподвижно сидел на кожухе и только нагловато ухмылялся. «Давай!» «А не кричи! Вон командир идет!» Невдалеке закачались растопыренные ветви сосенок, и между ними появилась голова Маслакова. толкач ко мне!» «Давай!» — с последней решимостью в полголоса потребовал Степка, но тут же, поняв, что напрасно, подался к маслакову, «Ну, погоди!» Маслаков повернулся, чтобы идти, как сзади, сгребая длинными ручищами кожух, сумку и обрез, подхватился Данила. «Товарищ командир, не понимая, в чем дело, командир остановился, потом сошел к партизану ниже. Когда Степка, немного подождав, тоже вернулся к нему, Маслаков уже прикалывал к шапке его звездочку. «Ну, спасибо, где взял?» «Вон, толкач подарил. глазки с притворной невинностью, — сказал Данила». «Вот падла!» — отходя, — думал Степка. Для Маслакова звездочки было не жаль, Маслакову он отдал бы и шапку, и тем не менее ему стало почему-то неловко, будто даже обидно.